Пятьдесят седьмое. Февраль. 11 В области достижения Духа все возможно сейчас. Нет такого препятствия, которого не могла бы преодолеть воля человека. «Может ли человек преодолеть это?» — спрашивает себя, идущий со мною. «Может, следовательно, могу и я. Этим сознанием могу все, и проходит он через жизнь». И тогда приходит радость борьбы и радость победы. Могу и хочу и достигаю. Хотеть, мочь и дерзать — формула жизни идущего Архата. Дерзай, чада, сколь же стара и сколь же нова и жизненно формула эта. Огненная радость нескончаемой цепи побед Огненный путь отмечает со мною идущего духа. Победителем его называю, не знавшего поражения и отступления. Сужденный победитель, так я скажу. Не мир вызывает, но бой — герой духа. Но жизнь яро стремящуюся отяготить в прямом соответствии с мощью возжигаемых в его сердце огней. Течение особенно сильно против устоев моста. А прибой против скал, а которые бессильно разбиваются его волны, так и о скалу непобедимого духа разбиваются противные течения жизни. И тогда не сетует и не горюет дух победителя жизни, но радуется постоянно растущим противодействиям, указывающим яро, что растет его мощь. Ничтожеству нечего преодолевать. Ничтожество не может понять радость борьбы, преодоления и победы. Ничтожество ищет покоя. Учу вас извлекать радость из этой борьбы и сознание сил растущей. Так запомните. Радость преодоления жизни. С чем же придут в мир духа они, не познавшие радость победы, не боровшиеся, не преодолевавшиеся, не накопившие сил, то есть кристаллов огня, не собравшие в чашу? С чем придут они в этот мир, где огнем живет, дышит и движется все? Огонь пришел, не извести я на землю, и так бы хотел, чтобы он возгорелся. Две тысячи лет этим словам, но тускло горит огонь мира. И снова пришел, и снова стучу в ваши сердца, И вызвать хочу в них огни. Под ударом молота Искры летят от металла. Каждую искру, Извлекаемую из сущности Вашей ударами жизни, Считайте явлением огненным В вас мощи растущей. Дайте огню загореться от искры. Победа, победа, Борьба и победа Борьбою уваженных огней. И каждый, я радуюсь с вами, И к новому зову. «И разве не будет победой среди невозможнейших тяжких условий и тьмы, обступившей мощь Духа свою утверждать? Итак, я веду вас от победы к победе по этому пути, где нет ни конца, ни предела достижениям Духа. Для этого жизнь и дана человеку, и не только ему, но и всему, в чем пульсирует жизнь». преодолевать свое окружение и восходить по ступеням эволюции в беспредельность.